Глава пятнадцатая. Полный ход. Кенгуру-ныряльщик, идущий на полной скорости, слышен, наверное, на 300 километров. Весьма интересно, как можно прикрыть шумовые составляющие шести водометов-толкателей. Чем так сильно получится отвлечь седую древность буксируемых макрицами сонаров? А уж тем более растянутую вдоль длиннющего корпуса плетенки бортовую вседиапазонную антенну. Может, командир герцога-провокатор? Завалил дело, привел за собой вместо встречи хвост из целой топящей пятерни. Насобирал по дороге всю эту разноплеменную кавалькаду. Теперь дрожит за серебряной нити погон, ищет способы выкрутиться, поставить между собой и адмиралтейством какой-нибудь буфер. Тут как раз и подворачивается наивный, верящий соратникам, шторм-капитан Стат Касакри. Потом, во время служебного расследования, появится шанс. Пусть и не оправдаться, но, по крайней мере, запутать дознавателей. Тем более, если они будут из черных чаек. То есть, вообще-то, не специалистами в морской тематике. Все больше по выдиранию ногтей в процессе внутриармейских разбирательств. А еще лучше маскировка может прокатить. В случае, если браши все же не удержатся и запустят на звук водометного оркестра несколько дальнобойных торпед. Тогда можно вообще не упоминать о своем провокационном сообщении. Мол, так и так. «Понимаете, все шло как положено, я сидел как мышь, кенгуру тоже поначалу делал все правильно и плыл разве что по инерции. Но потом вдруг у капитана... Извините, не имею полномочий ведать его фамилию. Касакри, говорите? Спасибо. Потом вдруг этот самый Касакри ни с того ни с сего дает полный ход и, ясное дело, будоражит всю округу. Ну а у браши нервы не железные». Тишина, тишина, и вдруг понимаешь такой рев каких-то пятидесяти. Ясно, они по всей видимости перепугались. С чего это вдруг враждебным силам себя выдавать за просто так? Может, на представляли себе Бог, Р знает что. Решили, наверное, что этот косакри, да, что он установил термоядерную мину, а теперь делает ноги, дабы не угодить в эпицентр. Ну и наказали его на свой манер. Однако все эти будущие процессы – это все из головы, в том плане, что выданная оттуда сознательно наивная попытка заглянуть в опрокинутый конус будущего. Но на самом деле командир герцога задал хороший ребус, точнее, если рассматривать его сообщение как ребус. Но если серьезно, то принимая текущую обстановку все-таки за реальность, как-то тенор-капитану Ирсату Эль Рибо сейчас должно быть не до посыла ребусов однополчанам. Бражские подводники – люди простые, они могут понять обмен сигналами только лишь как попытку синхронизировать действия перед атакой. А какой метод в глубинах, да и над океаном бесконечности эффективнее всего сводит к минимуму ущерб от вражеского нападения? Только опережающий ход. Так что не стоит из-за любви к головоломкам подставлять армированные резиной бока герцога Гращеба под на Брашпутиде гвозди. Нормальный подводник делать этого не будет. По крайней мере, за так. Ну, а не за так. В общем, лучшим видом деятельности сейчас будет понять послание Ирсата аль рибо совершенно однозначно. Реагировать надо мгновенно. А все инсинуации будут после. Итак, машинное, Все движители-водометы полный ход. Пусть примитивным мокрицей у акустика акустиков хлынет из ушей кровь, а на экранах продвинутых плетенок амплитудные пики выскочат за границы экрана. «Нам все равно, мы уже сдернули забрало». «До свидания, господа. Что-то нам тесно в вашей разношерстной компании».